Глава 5. Волшебные вещи. Локэтс зас- и на штац зат крыла глаза и в некотором замешательстве посмотрела на своё отражение в зеркале. Полдня, проведённой в облике подростка, не просто сбивали с толку, но заставляли ощущать своё собственное тело как старое платье не по размеру. Человека с более хрупкой психикой подобные метаморфозы могли бы свести с ума, но Бранесса была крепким орешком. Она скрылась в комнате Милании сразу же после возвращения из купеческого дома, справедливо рассудив, что поскольку Беланика не имеет никаких притязаний на её фальшивую личность, а очередь других юных волшебников ещё не подошла. Самое время подойти к задаче с другой стороны и взглянуть на хранилище волшебных реликвий. Разговоры о переползании из комнаты в комнату по скользкому выступу можно было вести только в легкомысленном теле подростка. Баронессе же вовсе не хотелось смешить ворон своим появлением на карнизе. После удачного перевоплощения леди Лукреция бесшумно подошла к двери и прислушалась. Слух у пожилой дамы был на удивление острым, впрочем, как и все остальные органы чувств. В коридоре раздались шаги, судя по тяжелому гулкому звуку, мужские — Вольги или Радко. Шаги стихли, где-то рядом щелкнул замок. Пространство за дверью погрузилось в тишину, и инстинкт, который не подводил на протяжении долгих лет, подсказал, что путь безопасен. Выронив всю безлишнюю нервозности с достоинством вышла за дверь. Умение держать себя основывало любого блефа и лучший козырь в щекотливой ситуации. Теперь, когда она оказалась в коридоре, никто уже не мог задать вопрос, что она делала не в своей комнате. Успокоенно илазучится, направилась к лестнице, ведущей вниз. И тут перед самым носом благородной дамы открылась дверь, и в коридор шагнула вторая леди Лукреция, отличавшаяся от оригинала лишь цветом платья и плутоватым выражением лица. Баронесса среагировала моментально. Одной рукой схватилась за дверь, а второй, с удивительной для её возраста силой, затолкнула самозванку обратно в комнату. "Вальга, вы в своём уме?" прошептала она. Зачем использовать мою внешность, если в этом нет необходимости? Алже лукреция реагировала не так быстро и несколько раз неуменно моргнула, прежде чем примирительно произнести: "Вы только не ругайтесь, но я без вас немного пошалил. Всё искал способ, как малой кровью навести порядок в доме, а тут такой шанс. Какой порядок? Вы видели, как ровно стоит обувь в сенях?" Торжественно подняла палец лже Лукреция. Я не мог этого добиться годами, а теперь стоит. Пришла очередь настоящей баронессы недумно моргнуть. Эй, как же вы это вы добились? С опаской спросила она, втайне надеясь, что дело обошлось без рукоприкладства и оскорблений. Я очень удачно споткнулся, а потом полчаса приходил в себя от пережитого шока и причитал. Ледя Лукряция пристально, не мигая, уставилась на своего двойника, будто тот совершил самое тяжкое в мире преступление. Другой бы давно осознал всю неотвратимость грозящей ему опасности, но не Вальга. Моя бармот и подумали, что едва не убили старушку. Жизнерадостно закончил он. При слове старушка баронесса поморщилась, и только тут волшебник понял, что сморозил лишнее, и поспешил переменить тему. Ну и как вам первая демонстрация волшебства? Жутковато. Лукреция замелась. И в то же время вы видели, какими последствиями чревато упражнение моих подопечных? Как думаете, почему, несмотря на это, чуть ли не каждый день у нас на крыльце появляется попросителю? Потому что вы успеваете вовремя всё исправить, предположила баронесса, хотя интуитивно уже угадала правильный ответ. Не всегда улыбнулся пансионной Волга. Просто волшебство, настоящее волшебство оставляет определённый отпечаток на человеке, даже если не было направлено на него. Что-то схожее с ностальгией или сожалением о несбывшемся. Это одновременно грустно и прекрасно. Вы почувствовали что-то подобное? Баронесса вспомнила хищные растения, тянущие к ней свои плети, напряжённое лицо белоники и деликатно покачала головой. «Не уверена. Скорее мне показалось это глупым и опасным». Северянин явно остался недоволен ответом, и губы лжел у креции сжались в узкую твердую линию. Баранесса с неприязнью подумала, что сама частенько повторяет это движение. «Вальга, будьте добры, снимите мой облик!» Совершенно недопустимо, чтобы по дому разгуливали две барыне одновременно. Составим график? Немедленно оживился волшебник. Никаких графиков. Если бы я знала, что вы собираетесь эксплуатировать мою личность подобным образом, никогда бы не согласилась. От вас требуется лишь изредка появляться вместе с Ланой и никакой посторонней деятельности у меня за спиной. Просто у вас выдалось трудное утро, заметил Вольга. Благодарю кого? с восхитительным спокойствием спросила Лукреция. Отвернитесь, мне надо переодеться, ещё раз перевёл тему Лицимер. Если вы не против. Я оставил здесь свою одежду. И как только вы справляетесь со всеми этими юбками и штанинами, как часто вы обсуждаете с посторонними собственные штаны? Бронуса отошла от первого шока и выбрала нужный тон для столь щекотливого разговора. По правде сказать, не часто. Видите ли, Тогда я попрошу вас относиться с таким же уважением к моим, перебила его Лукреция. На самом деле, Ольга всего лишь хотел заметить, что вовсе не носит панталон, поэтому испытывает не поддельный интерес к иностранному женскому туалету. Благоразумно решив не углубляться в тему, Северянин скрылся за дверцей распахнутого шкафа. Баронесса тем временем успокоилась и даже стала размышлять, каким образом хозяин дома надевает её корсет, ведь делать это самостоятельно можно только после долгих и упорных тренировок. Лукреция уже почти решилась задать вопрос, но Ольга опередил её. А этот корсет! Вы только подумайте! Мне приходится использовать волшебство, чтобы оказаться в нём. Волшебство, чёрт побери! Послышался шорох подающей на пол ткани, недовольное бормотание, снова шуршание одежды, позвякивание металлических пряжек, и наконец Ольга предстала перед Лукрецией в собственном обличии. Но процесс перевоплощения у него ушло около 5 минут. В слоче кризисной ситуации это может стать проблемой, подумала баронесса. Ольга А нельзя придумать какое-нибудь заклинание, чтобы превращаться сразу в одежду? Мы не используем заклинаний, с лёгкой обидой сказал северянин. Но я работаю над этим. Перевоплощение не моя область волшебства, поэтому мне трудно с ней освоиться. Я выйду первой, осмотрюсь, и если в коридоре никого нет, подам вам знак, решила Лукреция. Зачем? Подумайте только, как неприлично это будет в Эгледечь. Вы выходите из комнаты женщины. Да неужели? Вольга фыркнул и прошёл мимо баронессы. Локуреция только вздохнула и последовала за ним. Спасибо за заботу о моей репутации. Поверьте уж, вашей-то репутации ничего не грозит, весьма двусмысленно ответил волшебник. Куда вы направлялись? В хранилище. И несмотря на все ваши попытки меня уязвить, буду благодарна, если вы мне его покажете. С удовольствием. Я даже был обходителен. Вольга предложил ей руку, но галантность была наигранной. Встреченные на первом этаже Надера и Морошка с таким видом покосились на баронессу, что та уже не сомневалась. Волговый облик имитировал перелом обеих ног и сердечный приступ одновременно. Мысль о том, что теперь надо бороться за право пользоваться собственной внешностью, не вдохновляла. Локкреция замерла на середине шага, застигнутая в расплох неожиданным озарением. Ей завтра придётся очень постараться, чтобы первой явится на завтрак, иначе определять очередность испытания для воспитанников снова будет северянин. А с него станет поступиться интересами расследования ради достижения каких-то своих личных целей. Опираясь на мнение Белоники, баронесса собиралась до последнего избегать близкого знакомства с Весением и Лелем. Можно было попробовать договориться с Вольгой напрямую, но она сомневалась, что это хоть как-то повлияет на результат. Варвал был непредсказуем и абсолютно неуправляем. Будто почувствовав, что мысли спутницы коснулись его персоны, Вольга тоже остановился и вопросительно оглянулся на Лукрецию. В эту секунду баронесса все же решила попытать счастье. «Вольга, вы разрешите мне завтра самой выбрать, с кем из ребят провести день?» «Ни в коем случае!» «Но позвольте, это мое...» «Не позволяю!» — безапелляционно отрезал волшебник. Мне лучше, чем кому бы то ни было знакомы мои подопечные. Я хорошо знаю их возможности, поэтому буду выбирать таким образом, чтобы ваше расследование не растянулось надолго. Пожилая дама не стала отвечать, но выразила своё мнение движением бровей. Если бы Ольга настолько хорошо знал своих подопечных, насколько утверждает, её услуги бы не понадобились. Хранилище напомнило Лукреции ломбард. Откуда пожилая аристократка знала, как выглядит ломбард изнутри? Нет-нет, не подумайте, что однажды расстроенные финансы заставили баронессу Зененштатскую искать там спасения. Всё гораздо интереснее. Ей приходилось его грабить. По долгу службы, конечно. Перед пожилой дамой предстало большое помещение, буквально заваленное различного рода предметами. Здесь были плащи и шляпы, посохи и трости, кольца и браслеты, даже диковатого вида рогатый шлем в дальнем углу. А уж поясов, башмаков, ожерелья и лент было просто не счесть. Стол в центре помещения загромождали блюда, плошки и ступки. Вторым слоем на них лежали ложки, ножи, пестики, скалки и прочая столовая утварь. Шкаф у дальней стене был до отказа заполнен оружием всех видов и степеней проржавелости. Правая стена полностью скрывалась под зеркалами и портретами. Книгам даже не нашлось особого места, и они кипами валялись по углам. Всё это было лишь малой частью волшебных сокровищ, которые Лукреция успела заметить. Если бы я не знала, что некоторые вещи волшебны, то посоветовала бы вам отдать их на благотворительность, — сухо заметила она, чтобы скрыть свое потрясение. «И стать причиной катастрофы?» — немного нервно усмехнулся Вольга. «Здесь их держат именно за тем, чтобы они не попали в руки обычных людей». Но вы говорили, что другие волшебники могут брать любые предметы с вашего разрешения, сказала баронесса с профессиональной памятью, который успел отметить этот факт. Совершенно верно. И часто к вам обращаются с подобными просьбами? Не очень. А когда вы в последний раз отказывались отдать что-либо? Не припомню такого. Печально, пробормотала Лукреция, опасливо трогая край щита, прибитого рядом со шкафом для оружия. Что делает этот щит? Волшебник с сомнением посмотрел на покрытую зеленоватым налётом поверхность. Скорее всего, рассеивает внимание врага. Значит, этот щит делает неуязвимым любого человека, который держит его в руках. Если кто-то показал ему, как им пользоваться, уточнил Ольга. А каждый Макс может понять, как им пользоваться. Волшебник глядел Лукреция Волшебник. Скорее наоборот, практически любая волшебная вещь реагирует на присутствие волшебника рядом, а уж разобраться, как она работает, не составит особого труда. хотите сказать, что обычные люди могут годами владеть волшебными предметами и не знать об этом именно хах издала возглас Лукреция на секунду представив сколько подобных вещей может быть в её фамильном замке куда у сердной предки годами таскивали различные барахло из военных походов почему же они сейчас не работают Вы же волшебник. Этот дом кишит волшебниками. Спасибо за меткое слово кишит. Ваш язык мне не родной. От Белой Лукреции, хотя сказала именно то, что подумала. Я вас хотел спросить, почему у вас нет акцента, внезапно спросил Вольга. Моя бабка была с севера. Она и учила меня в детстве. Понятно. Возвращаясь к теме нашего разговора, это специальный хранилище для специальных вещей. Скорее, специальная свалка. Неужели никому в голову не приходило составить каталог? Разве вы не заметили, что волшебники не очень организованный народ, то что все предметы собраны в одном месте уже большое достижение. Заведите не волшебники, что может быть проще? "Обязательно", усмехнулся Ольга. Но пока у нас есть только вы, распоряжайтесь. "Да, пожалуй", согласилась Лукреция, ещё раз оглядывая помещение. "Сделайю вид, что я тут именно за этим, но мне нужен помощник, иначе никак. Вот, к примеру, этот ремень. Можно представить, что он превращается в змею и защищает своего хозяина, а на самом деле окажется, что просто создаёт иллюзию тонкой талии. Почти угадали, присмеялся волшебник. Ещё и осанку выправляет. Барониса посмотрела на него с сомнением. Не шутит ли? и сказала. Предложите своим подопечным пойти ко мне в помощники. Посмотрим, что из этого выйдет. А госпожа баронесса — провокатор. Едва ли не промурлыкал Вольга. Проблема в том, что все здесь знают, что вы провокатор. А вы удивитесь, какие глупости иногда совершают люди, которые думают, что все знают. Провокация состоялась прямо за обедом. Баронесса задумчиво гоняла ложкой по тарелке какой-то стебелек. Годая не подсыпали лилейей и на этот раз в суп немного волшебства. А где Милания? спросила Марушка, которой пришлось встать на табурет коленками, чтобы налить всем супа. Лукреция хотела ей помочь, но на неё посмотрели так, будто она посягает на святое. Я сам отнесу ей обед попозже. Моментально нашлась Ольга, наша избороубительница, домостроительница, несколько напугали девочку. Белка. Что ты с ней сделала? С ленивым любопытством поинтересовался Лель. Да, белочка, скажи, как ты её расколдовала? Заискивающе прошептал Борислав. Это не я, это Нина, беспечно ответила красавица. Теперь уже заинтересованность появилась на всех лицах. Что она этот раз? простонал Ждан. Лес посреди города вместо дома купца, сообщила Белонико, будто это было в порядке вещей. Зачем ты её вообще с собой брала? Вознегодовал Ждан, будто это дело касалось его лично. Белка пожала плечами, не желая углубляться в тему. Предложение помочь Баронессе с хранилищем, высказанное Вольгой как раз вовремя, чтобы увести обсуждение подальше от Ланы, вызвало неожиданный прилив энтузиазма у детей. Ямаго поднял голову Борислав, до этого хлебавший суп с такой скоростью, что было непонятно, как он умудряется оставаться таким худым. Эй-а, поднял руку Ждан. Ради бараньей сешки ничего не жалко. Заодно найду то, что мне надо. Лицо Лукреции вытянулось. Ещё никто не называл её так, тем более в глаза. Что ещё за бараньей сенисушка? Да и я не против. С линцой протянула Надира, придирчиво рассматривая кончики своих длинных коз. «О, неужели?» — протянул Ждан. «Разве мы достойны одолжения с твоей стороны? Ты не перетрудишься?» Смуглая волшебница даже не повернулась в его сторону. «Конечно, перетружусь. Вы же вдвоем не сможете опознать волшебную вещь, даже если она превратит вас в двух дворняжек». Леди Лукреция выразительно посмотрела на Волгу, уже представляя, как все эти волонтёры переругаются при ней в хранилище. После обеда Лукреции в голову пришла гениальная по своей простоте мысль, и она решила вернуться в хранилище. Весьма маловероятно, что большая часть находящихся там вещей была создана просто от скуки. С их помощью волшебники решали свои насущные проблемы, и вряд ли каждый раз это было спасение мира или ловля единорогов в лесу. Промокающие ботинки в равной степени выведут из себя и волшебника, и простого смертного. А поскольку половина волшебников, несомненно, была волшебницами, то уж наверняка хотя бы одна из них озаботилась проблемой быстрой смены гардероба. Подхватив на выходе из столовой Ждана под локоток, баронесса ласково проварковала. Не поможешь мне спуститься в хранилище? Уж больно там крутая лестница. Конечно, с энтузиазмом воскликнул Ждан. Я вообще удивляюсь, как вы выходите после сегодняшнего падения. Ох, и крик это было. Лукриции хотелось спросить своего спутника, что же такого натворил в её отсутствие Вольга, но тут они подошли к лестнице, ведущей вниз в хранилище. Не будем рисковать, решительно заявил паренёк, и прежде чем пожалай дама успела уточнить, чем именно, присел, подхватил её под коленки и поднял на руки. Баронесса едва удержалась, чтобы не взвизгнуть, забыв обо всех приличиях. Она бы непременно потребовала поставить её на пол, если бы Ждан, полностью игнорируя потрясённое выражение лица аристократки, не начал невозмутимо спускаться по лестнице. Локурессе была слишком предусмотрительна, чтобы качать свои права, когда положение и так шаткое. У вас северян очень странное понятие о риске, сдавленным голосом заметила она и перекинула свою руку мальчику за шею, чтобы тому было удобнее нести. Её самообладание было оценено по достоинству. Вся-таки вы потрясающая женщина, в которой раз восхитился Ждан и поставил Лукрецию на пол прямо перед хранилищем. Баронесса прикрыла улыбку рукой и тихонько засмеялась, так что если бы не возраст, можно было подумать, что леди флиртует. Просто рыцарь на страже перелома шейки и бедра, примного благодарна всегда к вашим услугам. Ждан потешно поклонился. «Могу внести вас к ужину!» Настроение у Лукреции совсем приподнялось. Поклонник — это всегда приятно. А уж в преклонном возрасте вдвойне, пусть даже все это не более чем шутка. Она достала из кармана веер и игриво стукнула паренька по руке. «Какой ты шустрый! Раз так, не мог бы ты мне помочь еще кое в чем?» И баронесса, не дожидаясь ответа, втолкнула Жданов в хранилище. Зимний день уже перевалил за середину, и света, лившегося из окон под самым потолком, становилось мало. Лукреция уже начала жалеть, что не взяла с собой спички, когда он уже зажёг один из светильников. Вот только пожилая дама не успела заметить с помощью спичек или как-то по-другому. Действительно рыцарь, но без доспехов и хороших манер. Только не просите протирать здесь пыль. Старальческий протянул рыцарь И генни насталька безсердечно, чтобы подвергать кого бы то ни было. Такому страшному испытанию, серьёзно ответила баронесса. Просто помоги найти какой-нибудь вещь, которая решила бы мою проблему с переодеванием. Парень изобразил на лице недоумение. Видишь ли, у нас у баронесс принято, с немалой долей иронии, сказала Лукреция. переодеваться минимум по два раза на дню. И я никак не ожидала, что здесь в моём распоряжении не будет горничной. Вам нужна горничная, чтобы просто переодеться? С изумлением спросил Ждан, делая такое ударение на слове горничная, будто Лукрецию требовала галеру, полную рабов. Ха, молодой человек, Вы имеете очень смутное представление о туалете светской дамы, Ждан хрюкнул. Неужели кто-то обязательно должен полировать ваш золотой горшок? Баронесса замерла и посмотрела на своего помощника с некоторым недоверием, не зная, чего опасаться больше: того, что это шутка, или того, что нет. Тебя никто не говорил, что слово туалет имеет несколько значений. Осторожно спросила аристократка, вступая на скользкий путь просвещения. Но, «Ну, конечно, есть будочка та, что прямо за конюшней. Слово "туалет" с нажимом произнесла Лукреция, решительно прерывая речь ребёнка, который могла обернуться лекцией об устройстве северных отхожих мест. Также означает одежду, определённое количество вещей, которые надевает на себя человек. «Туалет придворной дамы иногда может насчитывать до двадцати». «Потрясающе!» — восхитился мальчик. «Вы просто невероятные, и вы каждый день надеваете их все. Можно мне посмотреть?» Лукриса окинула его мрачным и неодобрительным взглядом. «Ладно, ладно, понял. Женские штучки и все такое. Давайте я помогу искать вам, а вы мне». «И что же ты ищешь?» С неподдельным интересом спросил баронесса, немедленно сбросив маску осуждения: "Что не быть, в чём есть душа? Прошу прощения, в большинстве вещей здесь вложили волшебство, но есть ещё и предметы, в которые волшебник может поместить часть своей или чужой души. И что тогда? Тогда предмет становится как будто бы осмысленным и иногда даже может разговаривать". Локрея себе представила говорящие сапоги, жалующиеся на несвежесть носков своего хозяина, но даже не улыбнулась. И зачем тебе такая вещь? Это эксперимент. Я хочу сделать волшебное животное. Надеюсь, не лошадь? Лошадь, указывающая своему седаку куда ехать, тоже была бы весьма анекдотично. Сначала попробую на коницах. «А это законно?» — с сомнением спросила баронесса, которая волновала также и моральная сторона вопроса. «Вольга разрешил». «Ну, раз Вольга разрешил...» — пожилая дама не пожалела сарказма. «Подожди, а где же ты возьмешь куниц?» — Ждан замялся. «Я уже одолжил». «Одолжил ли?» Ну хорошо, взял. Я же потом верну. Нина ничего не заметит. Но вы-то откуда знаете? Уже шпионите за нами? Я просто внимательна к деталям. Возможно, и Нина та же. Да что вы все её так боитесь? Ничего на мне не сделает. На вашем месте я не была бы в этом так уверена, молодой человек. были бы, потому что она моя сестра. Не дороже ведь ей эти куницы, чем я. Лукреция отметила новые для себя сведения и на секунду замешкалась с ответом. Ладно, ладно, по-своему воспринял заминку Ждан. Не беспокойтесь, она точно о нём узнает. Конечно, лукаво кивнула баронесса. Только если куница сама ей не расскажет. После твоего волшебства Искать нужный предмет в хранилище было всё равно, что искать иголку в стоге сена. Пока Ждан рассматривал и перекладывал пояса, накидки и ожерелья баронессы, поймал на себя на том, что уже составила полный план систематизации и каталогизации этих реликвий. Не зря же она столько времени провела в архивах королевского двора, разыскивая необходимые в работе сведения. Огромным усилием воли Лукреция заставила себя заняться делом, а не мысленной расстановкой стеллажей. Способность менять наряд своего владельца может быть заключена в абсолютно любой предмет одежды или украшения. Перебирая их все, они могут справить тут не только 80-летие Лукреции, но и 80-летие Ждана. А что если для начала найти вещь, которая сама помогает искать вещи? Тут уже количество наименований будет более ограниченным. Лупа, очки, клубок или баранье сос с некоторым удивлением уставилось на ветку какого-то светлого дерева, которая расходилась к концу рогаткой. Если ей не изменяла память, то некоторые народы с помощью этого простого инструмента могли находить воду под землёй. Пожелай дама вытащила артефакты из кучи чего-то, что могло быть сбро ей, и продемонстрировала своему помощнику. Ты можешь сказать, что здесь за волшебство? Поваганей, закричал Жданов, как только взял в руки ветку. Так, значит, моё предположение верно? И это поисковик? Но «Ну, баранёсочко, ну голова, продолжал засхихится парнишка. Ты знаешь, я в восторге от присутствия уменьшительно-ласкательных суффиксов в вашем языке. Кроме тех случаев, когда они применяются к моей персоне, мягко намекнула пожилая дама. Вот ей богов. Вы иногда говорите по-нашему, а такое ощущение, что она доробарском не обратил внимания, на Ждан. но замечание жданно. Ну ничего, мы вас научим. Это вот я я боюсь. Ладно, давайте попробуем эту штуку в деле. Юный волшебник взялся двумя руками за рогатку и радостно сообщил: "О, затряслась! А теперь найди ко мне вещи, в которых есть хоть немного души". По его велению ветка словно в сказке дёрнулась, а потом указала на стену, где висел портрет усача в тюрбане с кисточкой, выражение лица которого было весьма и весьма кислым. Но на этом магический артефакт не успокоился и поочерёдно указал ещё на десяток предметов, среди которых было два зеркала, книга и музыкальная шкатулка. Либо он не работает, либо тут у вас ещё и хранилище душ. Подвела и толкну кресло с любопытством глядя в одно из зеркал. Сейчас проверим. Ждан почему-то подошёл к портрету, хотя до него было тяжелее всего добраться, и положив руку на раму, стал вглядываться в изображение. Это Фенрир справедливый, толковый был мужик. Вот бы что-то от него осталось в этом портрете. Баронесса подумала, что ей почудилось, когда зрачки на портрете чуть дрогнули, но юноша восторженно закричал: "Есть! Есть! Там что-то есть!" Не могу назвать выражение его лица приятным, с мнением заметила Лукреция. На твоём месте я бы дала твоей палке, ка палке другое задание. показать самую доброжелательно настроенную душу в этих предметах. Вы как будто 100 лет занимаетесь волшебством. Хочет тебя уверить, что я несколько моложе. Хорошо, покажи мне самую дружелюбную душу. Изменил свой приказ Ждан. Веточка без колебаний остановилась на музыкальной шкатулке, но Пенька это не обрадовало. А мне всё равно больше нравится Фенрир. Так знаешь, но я бы вообще не стала вкладывать человеческую душу в любое существо, у которого есть зубы и когти. Вы меня пугаете. Совершенно не имело такого намерения, сменил тон Бранесса. Это личное дело твоё и Волги. Давай наконец приступим к поиску того, что нужно мне. Необходимая люкреция вещь нашлась так быстро, что леди даже немного разочаровалась. Какой смысл расставлять все предметы по своим местам и составлять каталог, если палка-то палка может выкопать из кучи барахла нужный артефакт в мгновение ока? Но баронесса тут же напомнила себе о причине своего задания. Необходимо было совершенно точно понимать, какие вещи пропадают. Ждан протянул Лукрейе небольшую брошку, щедро украшенную рубинами. Как ей пользоваться? Представьте наряд, который вам нужен, и поверните центральный камень. Чтобы убрать иллюзию, надо повернуть камень обратно. Вот только волшебник сделал небольшую паузу. Лучше потом посмотреться в зеркало, потому что эти штучки не всегда работают как надо. Что ж то, а уж зеркало теперь всегда было у Лукреции с собой. Смущало одно. Брошь выглядела слишком роскошной, чтобы оставаться незаметной. Баронесса прикрепила украшение к корсажу, затем представила на себе лиловое придворное платье и повернула крупный рубин в середине артефакта. Ого, отреагировал Ждан. Надеюсь, это не наряд для сегодняшнего ужина. Конечно, нет. выркнула локоть, и заглянула в ближайшее из зеркал, которое, по мнению волшебной рогатки, содержало в себе чью-то душу. Наряд был в полном порядке, вплоть до каждой перламутровой поговечки на рукавах. Аристократка уже хотела повернуться к зеркалу боком, чтобы ещё раз оценить себя во всём блеске, как отражение затянулось изом туманом, и в глубине стеклянной поверхности кто-то громко и отчётливо зевнул. Затем раздался дребезжащий голос: "Лешка, претенциозно на мой вкус". Баронесса вздрогнула от неожиданности, но потом сообразила, в чём дело. "На мой тоже", ответила она зеркалу и натянула на стекло пыльное покрывало, в которое оно было завёрнуто раньше. Не хватало ещё, чтобы это волшебное трюмо пыталось ввязаться в диалог. Только не думайте, что если представить себя в шубе, вам будет тепло на морозе. Сделал ещё одно предупреждение Ждан. Сколько ещё у тебя этих только в волшебной источке полны сюрпризов. Это потому, что их создатели не дают себе труда продумать всё как следует. Скажи, Я должна попросить у Вальги разрешение, чтобы пользоваться этой игрушкой. Глаза же дона округлились почти до невозможных размеров. Я думал, вы уже сделали это. Понятно. Безопасность у вас не на высоте.